как и Эдвард, он давно привык к потоку чужих мыслей и воспоминаний. Досмотрев, он удовлетворенно вздохнул и расплылся в еще более широкой улыбке. Великолепно! Ренес с серьезным личиком откинулась обратно. — Да? — Пожалуйста, — попросила она. Ару ласково улыбнулся. — Разумеется, я не желаю причинять боль никому из твоих родных, — малютка Ренесми. На секунду я поверила задушевному, успокаивающему тону, но тут же услышала, как скрежетнул зубами Эдвард, а далеко за спиной раздалось возмущенное шипение Мэгги. Интересно, — протянул Ару, словно не заметив реакции на свою предыдущую фразу, его взгляд неожиданно упал на Джейкоба, и вместо отвращения, с которым смотрели на огромного волка остальные в Альтуре, я прочитала в нем непонятное любопытство. Нет, все происходит не так, — отрезал Эдвард. Вежливая холодность улетучилась. «Мысли бродят», — пояснил Ару, в открытую окидывая Джейкоб оценивающим взглядом, который затем заскользил вдоль двойной шеренги оборотней. За что-то такое он уцепился в картинках Ренесми, раз воспылал интересом к волкам. «Мы им не хозяева, Ару, и они не подчиняются командам. Они пришли, потому что сами так решили». Джейкоб угрожающе зарычал. Однако они испытывают привязанность к тебе, — заметил Ару, — и к твоей юной супруге, и к твоей семье преданность. Он ласково покатал это слово на языке. Долг велит им защищать человека, Ару. Поэтому с нами они еще могут существовать бок о бок, а с вами вряд ли, разве что вы измените свой образ жизни. Ару залился веселым смехом, мысли бродят, — повторил он, — сам знаешь. Над своими тайными желаниями никто из нас не властен. Эдвард дернул уголком рта. — Я-то знаю. И прекрасно вижу разницу между случайной мыслью и мыслью с дальним прицелом. Не выйдет, Ару. Джейкоб повернул огромную голову к Эдварду и едва слышно проскулил. — Тешит себя мыслью о сторожевых псах, — в полголоса пояснил Эдвард. Мертвую тишину разорвало негодующее рычание, донесшееся из глоток всей стаи. Затем раздался короткий повелительный лай, судя по всему, Сэма, хотя я не оглядывалась, и ярость сменилась зловещим молчанием. Ответ ясен, смеясь, подвел итог Ару. Эти уже выбрали, за кого они. Эдвард вдруг подался вперед, с шипением втянув воздух сквозь зубы. Я схватила его за руку, не догадываясь, что в мыслях Ару могло вызвать такую бурную реакцию, Феликс и Дмитрий одновременно напружинились, однако Ару, успокаивающим махнул им рукой, все, в том числе Эдвард, встали как раньше. «Столько надо обсудить!» — тоном занятого по горло бизнесмена объявил Ару. «Столько решить! С вашего, дорогие Калины, позволения, и с позволения вашего косматого защитника, я должен посовещаться с братьями». Глава тридцать седьмая Ухищрение. Ару не стал возвращаться к свите, дожидающейся у северной кромки поля. Наоборот, взмахом велел им приблизиться. Эдвард тут же начал отступать, потянув за руку меня и Эммета. Мы пятились. Джейкоб шел медленнее всех, вздыбив шерсть на загривке, искались на Ару. Ренесми ухватила его за кончик хвоста, и волк был вынужден пятиться с нами, как на поводке. До наших мы дошли в тот самый миг, когда Ару со всех сторон окружили темные плащи. Теперь нас разделяли жалкие пятьдесят метров. Любому вампиру на один прыжок. Кай тут же накинулся на Ару. «Почему ты допускаешь этот позор? Почему мы бездействуем, вместо того, чтобы искоренить вопиющие беззаконие, прикрытое жалкой ложью?» Как Когтистые пальцы на плотно прижатых к телу руках скрючились от злобы. «Странно, зачем он кричит вслух? Мог бы просто дотронуться до Ару». Что это, раскол в рядах старейшин? Неужели нам улыбнулась удача? — Потому что все правда, — спокойно ответил Ару. До единого слова. Сам посмотри, сколько у них свидетелей, готовых подтвердить, что за короткое время знакомства удивительная малышка успела и подрасти, и многому научиться. Они все почувствовали тепло крови, бегущей по ее жилам. Ару обвел рукой наших друзей от Амана до Шиван. Несмотря на почти ласковый тон, Ару, Кай почему-то едва заметно вздрогнул при слове свидетели. Возмущение исчезло, видно было, как он что-то прикидывает в уме, а, оглянувшись, Кай бросил беглый взгляд на свидетелей в альтуре, и взгляд этот показался мне каким-то нервным.